И Финт увидел, как эльф чуть подался в бок, а на инквизитора надвинулась тьма, наполняя его ужасом. Костистая рука метнулась к нему, причинив адскую боль в груди, а через миг финт уже с удивлением взирал на вырванное у него из груди сердце, пульсирующее в руке скелета. Ты пришел передать новости моему слуге, так говори же. прошипела Мортис. «А потом ты последуешь за мной в мою страну, слуга Инквизитора». «Почему я не умираю?» пронеслась в голове Финда дурацкая мысль. Но тут какая-то сила заставила его говорить. Эльф хмуро выслушал его, однако слушал его так, словно все ему уже давно было известно. «Что ж...» «Ферре выступил, моя повелительница!» — обратился Ирин к своей страшной богине. «И он приложит все силы, чтобы небесная посланница не добралась до храма». «Присмотри за ним!» — костяные пальцы скользнули по щеке эльфа, а потом метнулись в горлу финда, сжали в своих тисках. Эльф выпустил инквизитора и отступил на шаг, почтительно преклонив колено перед Мортис. «Воспользуйся амулетом, что я дала тебе, и призови Джаруса, он будет помогать тебе». И богиня смерти исчезла, унося в одной руке все еще бьющееся сердце, а в другой уже мертвого инквизитора. Эльф вышел из рощи. Ночь опускалась темным, непроницаемым, сотканным из пригнанных северным ветром туч пологом. Где-то грохотал гром, рассыпаясь по небу ракочущим эхом. Опустившаяся мгла скрыла стены и башни столицы, поглотила остов мельницы, растворила в ночи ветви деревьев. И лишь пылал в воздетой руке эльфа сорванный шеей амулет». коготь дракона, направленный острием вверх. Темные капли крови скользнули по костяной дуге, обрастая сетью маленьких алых молний. Руку эльфа окутало розовое свечение. Ирин смотрел на обложившее небо черные тучи, и его губы шептали заклятие. — Джарус! — выкрикнул он. Сеть молнии рванулась ввысь, разрослась, достигла туч и багровыми с с треском и грохотом разлетелась по небу. А потом небо погасло и вновь вокруг все потонуло во мгле. Амулет в руке эльфа слабо светился, пульсируя, словно в такт биения его сердца. И вот... Казалось, темнее ночи, разметая крыльями туман низких туч, на поляну перед рощей опустился черный дракон. Один его глаз светился алым, словно впитав отражение бесновавшихся недавно на небосводе молний, другой зиял пустотой. С этой же стороны у дракона не было верхней губы, и он вечно скалил свои страшные пожелтевшие зубы. В коже перепончатых крыльев были дыры. Но, несмотря на это, в быстроте полета вряд ли кто мог бы поспорить с этим чудовищем. Вместе с собой дракон принес запах гнилых болот. «Во имя Мортис, служи мне!» — произнес эльф. «Пусть будет так, владеющий моим когтем». Прошипел Джарус и подставил лапу в струпьях и язвах, где не было чешуи. Ирин вдруг заколебался, глядя на эту отвратительную лапу. «Ты выбрал путь», — прошипел дракон. «Скоро сам станешь таким же». «Посмотрим», — эльф сжал губы и взошел на спину дракона. «Летим на границу с Бидзаром». Распахнувшиеся крылья подняли вихрь и унесли дракона с его седоком ввысь, в темный непроницаемый туман облаков. Успели мелькнуть внизу и тут же затерялись во мраке огоньки столицы, и вокруг дракона осталась лишь черная влажная тьма, кое-где подсвеченная багровыми отцветами. В вышине нещадно дул ветер, гоня тучи на восток. Эльф приник к зловонной шее дракона. Она была так же холодна, как и все вокруг, но хотя бы не так сильно его обдувало ветром». Прошло несколько часов. Светлая полоса тронула восток. Тучи давно исчезли с неба, таяли звезды, и ночь отступала все дальше на запад. «Здесь!» — хрипло сказал эльф. Дракон опустился около небольшого, заброшенного на вид селения. Заледеневший Ирин с трудом спустился с дракона, размял ноги, руки, шею. «Что тебе здесь понадобилось?» «Прошипел Джарус. Повелительница сказала, чтобы ты кое за кем приглядывал». «А тебе она сказала приглядывать за мной?» — фыркнул эльф. Он подошел к мельнице и выругался. Водяное колесо остановилось, когда в него попал принесенный рекой пень. На реке образовался затор, и беглянка разлилась. Мельница и часть соседних строений стояли по самые окна в воде. Но делать было нечего. Эльф снял оружие, стянул сапоги, куртку с рубашкой и полез в ледяную воду. В трапезной, где они вместе с Гилом и Белгором еще не так давно прощались с Мельником, эльф отодвинул стол в сторону, нашел под водой кольцо и подтянул на себя. Крышка подпола поднялась, открыв темный затопленный подвал. Ирин застыл в раздумье. Может попросить Джаруса? Дракон одним ударом лапы разнесет деревянную мельницу в щепы. Но тогда Эрин будет еще долго искать в обломках то, что для него припрятал мельник. Глубоко вдохнув, эльф нырнул в черноту. Уходящая вниз деревянная лестница помогла ему сориентироваться в затопленной комнате. В самом углу он нащупал сундук. Легкие уже начали разрываться от недостатка воздуха Он бросил сундук, всплыл, чтобы отдышаться В окно сунулась драконья морда «Хочешь, я раздобуду для тебя мерфолка?» «На этот раз обойдусь, спасибо» И Эрин нырнул повторно Вторая попытка оказалась более удачной Он сразу нашел сундук Вцепился в ручку, дотянул до лестницы, втащил по ней На последних ступенях, когда эльф уже по пояс выбрался из воды, сундук едва не сорвался и не отправился на дно. Громдок, тебя побери!» — выругался эльф и выволок, наконец, свою ношу в трапезную. Затем нашел на кухне полотенце, обтерся, оделся и, достав из кармана куртки маленький ключ, вернулся к сундуку. Глухо щелкнул успевший заржаветь замок, крышка сундука раскрылась. Вода каким-то чудом внутрь не проникла. Ирин вытащил оттуда пук запасных стрел, которые тут же были водворены в колчан на место Ивовых. Затем эльф бережно извлек сверток, размотал. Пролистал книгу заклинаний, переложил в свою дорожную сумму. Последним из сундука был извлечен маленький мешочек. Эльф высыпал на ладонь несколько магических колец, надел на пальцы. После этого вышел с мельницы. Джарус подставил лапу. «Погоди, есть еще дело. Один юноша считает, что он мелкая сошка, и ему ничего не грозит, но он не знает, что я всегда уделяю внимание мелочам». Ирин прошел в другой конец деревни, дракон следовал за ним. Эльф подошел к кладбищу, толкнул руками в воздух над надгробной плитой на могиле мельника, и та со скрежетом отъехала в сторону. Ирин склонился над ямой. Ремил лежал на дне и был похож на мирно спящего человека. Тление не тронуло его плоти. Эльф достал какую-то склянку, брызнул из нее на мертвеца, зашептал заклятие. Тело мельника содрогнулось. Ремил раскрыл глаза и сел. Некоторое время он смотрел на эльфа, ничего не понимая. Потом попытался подняться, увидел могилу, страх отразился на его лице. Он дотронулся до груди, опустил голову и в вырезе рубахи увидел рану. Бледные бескровные губы разжались. Ремил попробовал что-то сказать, и ни звука не вырвалось из его посиневших уст. Эльф брызнул зельем ему в лицо. Я мертв? смог наконец произнести мельник. Да, и как видишь, это случилось гораздо раньше, чем ты предполагал. Гил, где Гил? С ним все в порядке. Пока. Что это значит? — Мы с тобой кое о чем договаривались, Ремил. — Только не говори, что я должен служить тебе и погубить собственного сына. — Так и будет, если только... — Я сохранил тебе свободу воли, Ремил. Примени все свое отцовское красноречие, чтобы Гил не смел мешать мне. «Не сделаешь сам, мне придется тебе приказывать, а ослушаться приказа, поверю тебя не выйдет». Эльф взошел на дракона. «Где мне искать его?» — спросил мельник, поднявшись из могилы. «В горах Тимории, у храма Вознесения. Торопись, Ремил, времени осталось мало».